Глава седьмая. «Ты сегодня на взводе!» — шепчет Сергей, опуская на мои плечи ладони. Я вздрагиваю, потому что не готова к его прикосновениям, не готова вообще видеть его после того, что узнала, но и не могу оттолкнуть. Он раскусит меня в два счёта, и тогда я не смогу поймать мужа за руку. И не просто на измене, а на предательстве. Поэтому терпеливо выжидаю, пока он массажными движениями пытается добиться моего расслабления. Неужто вспомнил, что мы женаты и хочет сделать мне приятно? Или просто прощупывает почву, как глубоко я успела копнуться теми чёртовыми отчётами и машинами? Потому что дел по горло, пожимая плечами, ненавязчиво пытаясь сбросить его ладони но, кажется, кое-кто глуп и не понимает намёков, или достаточно упрям, чтобы пытаться меня додавить. Выдыхаю, на миг зажмурившись, потерпеть, чуть-чуть. Я же смогу. Может быть, тебе взять помощника, предлагает Сергей, наклонившись надо мной и шепча два ленивуха. в ухо. Я ёжуся от теплого дыхания, касающегося моей шеи. Когда-то это меня заводило. Сейчас же вызывает приступ тошноты. Ну, Сима, конечно, справляется с работой. Но мне всё равно кажется, что лишние руки тебе определённо не помешают. Как он ловко выкручивает, однако. Не хочет ли ненароком кого-нибудь из своих протолкнуть на эту работёнку, чтобы за мной присматривали и ему докладывали. Чёрт! Я становлюсь параноиком. И всё из-за него. Я подумаю. И вновь пожимаю плечами, продолжая усиленно натирать собственные ладони кремом. Сегодня задержалась на работе, лишь бы домой приехать попозже, в надежде, что к тому времени он ляжет спать, как в прошлый вечер. Но Сергей ждал меня и едва ли не набросился с расспросами с порога. Сначала я выкрутилась, отправившись в ванную комнату и застряв там на полчаса. При этом усиленно изображала занятость на кухне, так что он не мог подступить, но всё же подловил спальню. Здесь мне некуда деваться. Уйти в другую комнату могу, но это породит сомнения и лишние вопросы. Придётся пережить ночь бок о бок. Но вот если полезет, и он лезет, опускает свои чертовы ладони под лямки сорочки и меня передергивает с такой силой, что не заметить Сергей не может. Его ладони замирают на горящей от возмущения коже. — Я что-то сделал не то? — жалостливо спрашивает, но руки не убирает. — Чёрт! — Лучше бы ему поторопиться, иначе переломаю все пальцы, которыми он касался той девчонки. «Прости — Прости, — вымученно бормочу, осторожно, без лишних движений, поднимаясь со стула. — Сегодня был сложный день, и ещё голова трещит. Пожалуй, выпью снотворное на ночь и лягу пораньше. Я не оборачиваюсь, чтобы не посмотреть на мужа. — Хорошо? Отвечает он, проходя мимо меня. Кажется, понял, что я не намерена делить с ним постель. Пусть трахает и дальше свою блондинку. Между нами всё кончено. Осталось лишь уладить некоторые вопросы, и я растопчу его своей острой шпилькой. Сергей приближается к двери, но останавливается там и смотрит на меня. «А что насчёт ту да? Ты подумала?» Отрицательно качаю головой. Времени не было. Он поджимает губу, как делает всегда, когда хочет что-то сказать, но в последний миг решает промолчать. Ладно, как надумаешь, предупреди. Киваю и провожаю его взглядом, мысленно усмехаясь. Дверь беззвучно закрывается. Я выдыхаю. На языке собирается горечь. А ведь я его любила. Всегда любила. С самого первого дня, как мы только познакомились, считала, что мы созданы друг для друга, опускаясь на краешек кровати, предаваясь воспоминаниям. Нас познакомили общие друзья, когда мы оба учились ещё в университете. Сергей был на год старше. Волосы пшеничного оттенка, светлые глаза искрящиеся от счастья каждый раз, когда он смеялся. Тонкие губы, которые жадно целовали меня. Между нами всё было восхитительно. Любовь сносила нам голову, и мы поженились спустя два года после знакомства. К тому времени я предложила начать свой бизнес. Благо, мои родители помогли со стартом. Вложения отбили уже в первый год. И делали всё, чтобы умножить доход. И вот мы одна из крупнейших компаний города. Счастливая, крепкая семья. А по факту — ложь. Ложь и ещё раз ложь. Когда всё пошло не так, как должно было идти, кто не справился? Я хочу обвинять себя в том, что недосмотрела, недолюбила. Не. Нет. Я не виновата, что кое-кто не смог уберечь наш союз и растоптал его жалкой интрижкой с пустоголовой девчонкой. Вдох. Выдох. Открываю глаза. Слёз нет, но горечь всё ещё чувствуется на языке. Поднимаюсь с постели. Беру из аптечки снотворное и кладу упаковку таблеток на тумбу рядом с кроватью. В последний момент передумываю и не пью таблетки, потому что хочу, чтобы голова оставалась ясной. Забираюсь в постель, накрываю себя одеялом и, выключив ночник, засыпаю. Сергей возвращается в спальню спустя час. Он раздевается И делает это достаточно громко, чтобы я проснулась. Зарезает в постель, крутится, мнёт подушку, дёргает одеяло. Я не шевелюсь. Делаю вид, что крепко сплю под действием снотворного. Не хочу, чтобы он начал ко мне приставать. Новых прикосновений я просто-напросто не выдержу. Утро для меня начинается раньше обычного. Выбираясь из постели бросая быстрый взгляд на мужа. Сергей спит, как младенец, беззаботно раскинув руки в стороны. Отворачиваюсь, не желая смотреть на его подтянутое тело. Что ни говори, а ухаживать он за собой умеет. И это только я тащу компанию на себе, пропуская встречу у косметолога. Прошу Симу купить мне новые колготки, ведь сама ни черта не успеваю. Кутаюсь в халат и на цыпочках покидаю комнату. Ещё минут пятнадцать торчу в душе, пытаясь смыть себя усталость и призрачную боль, что не дает покоя с прошлого вечера. Как бы мне сейчас ни было тяжело, и как бы я ни злилась, но кое-какие чувства всё ещё живут во мне и причиняют нестерпимую боль. Поспешно собираюсь, и когда я уже готова выходить, Сергей наконец-то просыпается. Он смотрит на меня сонными, безмятежными глазами, лениво улыбается и пытается даже поцеловать на прощание, но я выскальзываю из его рук. — Мне пора выезжать, а то опять попаду в пробку. — Ну ладно, — бормочет он, опуская руки. — Я вижу, как наш брак окончательно. Рассыпается. Нет любви. Если она и была по сей день, То вот как раз сейчас исчезает, Оставляя после себя едкий дым измены. У меня есть сердце, которое умеет любить. А еще у меня есть ум, Который требует вендеты. Я выхожу из квартиры, Закрывая дверь своим ключом. Пожалуй, когда всё закончится, это семейное гнёздышко придётся продать. Я больше не смогу здесь находиться и знать, что каждая молекула воздуха пропитана его запахом. Каждый миллиметр любой поверхности хранит его касание. Жаль, что от себя самой невозможно так легко избавиться, как от недвижимости. Добираясь до машины, завожу мотор, но с места не двигаюсь. Ещё один успокоительный вдох-выдох. И меня отвлекает короткий звук входящего сообщения. Кинусь к сумочке, совершенно не подозревая, какое именно сообщение я обнаружу в своём телефоне. Такое же чувство у меня было ровно три дня назад, когда я впервые получила сообщение от анонимного источника. Я провожу пальцем по экрану адрес, время. Сегодня всё решится. У меня есть ещё полдня, чтобы передумать, найти иное решение, вернуть мужа, простив ему измену, быть слабой. Ведь если я сделаю это, то окажусь тряпкой, о которую он легко вытирает ноги, не жалея мои чувства и годы, потраченные на наш брак. Измена. Но в ней ли дело? Я не хочу прощать. Он не достоин моего прощения. Пишу короткий ответ, бросая смартфон на пассажирское сиденье и выезжая с парковки. Я поступаю правильно. Слабость не мое имя.